«Кроме того, я хотел вам сказать, что мы должны избрать недостающих членов комитета. Мы не будем заниматься этим сегодня вечером, но вам надо подумать о том, кто...» В зале поднялась щето рука. «Говорите», — сказал Сью. «Только представьтесь сначала». «Меня зовут Шелдон Джонс», — сказал массивный человек в клетчатой шерстяной рубашке. «Зачем нам ждать? Почему мы не можем избрать новых членов комитета прямо сегодня?» — Я предлагаю Теда Фрэмптона. — Эй, я поддерживаю, — завопил Билл Скленлен. — Прекрасная идея. Тед Фрэмптон потряс сжатыми над головой руками, и в зале раздались разразненные аплодисменты. сью почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Они хотят заменить Ника Андерса Тедом Фрэмптоном. Какая-то глупая шутка. Тед вступил в комитет по энергетике, но обнаружил, что это слишком напоминает работу. Он перешел в похоронный комитет. И это занятие, похоже, больше подошло ему. Хотя Чед и говорил Стью, что тэд это один из тех людей, которые способны растянуть перекур в обеденный перерыв, а обеденный перерыв — в полдневный отдых. Он с радостью вызвался участвовать во вчерашней погоне за Гарольдом и Надин. Может быть, потому, что это предвещало развлечения. Чисто случайно он с Биллом Скэнлоном наткнулся на радиотелефон на Санрайзе и с тех пор приобрел важную походку, которая Сью была совсем не по душе. Сью сказал, по-моему, надо дать людям возможность подумать. Давайте проголосуем. Пусть те, кто считает, что до выборов комитет надо произвести сегодня, скажут «да». «Да» прокричало всего несколько голосов. «Те, кто считает, что выборы надо отложить на неделю или около того, пусть скажут «нет».» «Нет» раздалось громче, но ненамного. Большинство людей вообще не участвовали в голосовании, словно эта проблема их совсем не интересовала. «Окей», — сказал Стью, — «мы соберемся в этой же аудитории через неделю 11 сентября». Слово взял доктор Ричардсон. Когда он подошел к кафедре, ему громко зааплодировали. он сообщил, что в результате взрыва на настоящий момент умерло уже 9 человек. Еще трое находятся в критическом состоянии, двое в серьезном и восемь в удовлетворительном. А теперь разрешите сказать несколько слов о матушке Абагею. Люди в зале подались вперед. Я могу сообщить вам только одно. Я ничем не могу ей помочь. По толпе прошел ропот. Сью увидел на лицах скорбь, но ни для кого слова Джорджа не оказались неожиданными. Со слов жителей зоны мне известно, что этой леди 108 лет. Мне сказали, что она ушла две недели назад, и, по моему предположению, за это время ей вообще не приходилось есть приготовленной пищи. Похоже, она питалась кореньями, травами и тому подобным. Сейчас она пребывает в коматозном состоянии. Думаю, что она умрет. Но, как и всем вам, она мне снилась. Она и тот, другой. Снова по залу пробежал тихий ропот. И Сью почувствовал, как напряглись волоски у него на загривке. На этом я хотел бы закончить. Будут ли у вас ко мне вопросы? Вопросов не было. Люди смотрели на него, и некоторые из них плакали в открытую. «Спасибо». сказал Джордж, и вернулся на свое место в мертвом море молчания. «Давай», — прошептал Стью Глену. Глен подошел к кафедре. «Мы обсудили все, кроме темного человека», — сказал он. «Снова этот ропот. Несколько людей в зале инстинктивно перекрестились. Нам придется противостоять ему. Мистицизм — это не моя специальность. Но я должен сказать вам, что подобно тому, как матушка Абагейл воплощает силы добра, Рэндал Флэг воплощает силы зла. Я уверен в том, что та сила, которой служит матушка Абагейл, объединила нас здесь, и мне не кажется, что она может нас оставить. Может быть, нам надо обсудить все это и впустить немного свежего воздуха в наши кошмары. Может быть, нам надо решать, Что мы собираемся с ним делать? Но ясно одно, что мы не можем ему просто так позволить прийти следующей весной в зону и взять нас голыми руками. А теперь я возвращаю слово Стью, и пусть он ведет обсуждение. Обсуждение продолжалось три часа. Как и предчувствовал Ларри, оно оказалось абсолютно бесплодным. Митинг закончился в половину второго ночи, и Глен ушел вместе со Стью, и после смерти Ника, чувствуя себя в своей тарелке. Он радовался тому, что им удалось преодолеть первые трудные ступеньки лестницы, ведущие из их собственных душ к полю битвы, каким бы оно ни оказалось. Он почувствовал надежду.